Страница 314. Третье. Цицерон. Синтез римской и греческой культуры, подготовлявшийся длительным процессом эллинизации Рима, получил литературное воплощение в многостороннем творчестве Марка Туллия Цицерона. 106-43 год. Адвокат, политический деятель, и блестящий писатель, последний значительный идеолог римского республиканского строя, обосновывавший его с помощью греческих политических теорий. Цицерон является вместе с тем крупнейшим мастером красноречия, и его деятельность стала основополагающей для всего последующего развития латинской прозы. Значение Цицерона как стилистического образца, как признанного классика ораторской речи способствовала относительной сохранности его богатого литературного наследия даже в те периоды, когда идейная сторона цицерионизма не вызывала к себе интереса 58 речей серия трактатов по риторике и философии наконец около 800 писем таков состав дошедших до нас произведений Цицерона превосходящий по своему объему все, что сохранилось от какого-либо римского писателя, если не считать христианских авторов, находящихся уже на грани средних веков. Это импозантное наследие далеко не является полным. Античность знала до 150 речей, не дошедшие до нас, философские произведения и письма. Но благодаря многочисленным автобиографическим высказываниям и обилию писем, в том числе писем к близким друзьям, Цицерон представляет собой одну из наиболее известных нам фигур древности. Будущий лидер сенатской партии был новым человеком для римской знати. Марк Туллий Цицерон, родившийся 3 января 106 года до н.э., происходил из всаднического сословия и был уроженцем латинского городка Арпина. У родителей имелись, однако, столичные связи, открывавшие им доступ к влиятельным деятелям из круга оптиматов, в том числе к известнейшим ораторам начала первого века, Крассу и Антонию. Желая подготовить своих сыновей, старшего Марка и младшего Квинта, к государственной деятельности, родители переселились в Рим. По совету столичных покровителей мальчики получили образование у греческих учителей. Из этой школы Цицерон вынес хорошее знакомство с классической литературой греков, с гомером, драмой, речами ораторов. По римскому обычаю молодой человек, готовившийся к политической или адвокатской карьере, проходил практическую выучку на форуме, то есть слушал ораторов и знакомился с правом присутствуя при юридических консультациях какого-либо известного специалиста. Руководителем Цицерона в этой области был престарелый Сцевала, один из младших членов Сцепионовского кружка. После его смерти Цицерон примкнул к другому Сцевале, племяннику предыдущего, знаменитейшему юристу своего времени. И тот, и другой Сцевала находились под влиянием философии Панетия. Интерес к философии пробудился и у Цицерона. В 88 году Во время войны с Митридатом романофильски настроенные руководители афинских философских школ бежали в Рим, и Цицерон имел возможность слушать Филона, главу так называемой «Новой Академии». Скептическая позиция Филона в теоретических вопросах философии и его склонность к эклектике пришлись по душе молодому римлянину, которого в философии интересовала преимущественно этика, а также диалектика, то есть искусство спора и аргументации. Одновременно с этим Цицерон упражнялся в составлении фиктивных речей, декламации, по-гречески и по-латыни. Сочинял поэмы, переводил с греческого в прозе и в стихах. Перевел он астрономическую поэму «Арата». Страница 315. Практическим красноречием заниматься не приходилось, так как во время усобий. Начало 80-х годов суды бездействовали. Свою адвокатскую деятельность Цицерон начал в конце 80-х годов при диктатуре Суллы. В предшествующие годы гражданской войны погибло много известных ораторов, и на римском форуме блистал молодой оптимат Гортенсий, который был только на 8 лет старше Цицерона, представитель азианского стиля в Красноречии. Этого же стиля придерживается в своих первых речах и Цицерон. Соперник и в эти годы политический противник Гортенсия. Аристократическая диктатура ущемляла интересы и политическое влияние всадничества, с которым Цицерон был тесно связан. Он находился таким образом в некоторой оппозиции к нобилитету и склонен был заигрывать с демократической партией. Уже в первой дошедшей до нас речи За квинкция, 1981 год, произнесенный в гражданском процессе по имущественному спору, мы встречаем выпады против нобилитета, злоупотреблявшего своими правами и влиянием. Крупным успехом Цицерона была защитительная речь за секста Росция, 1980 год. Во время суланских проскрипций, объявлений противников вне закона, был убит богатый гражданин Росци. Родственники, бывшие во вражде с ним, воспользовались смутной обстановкой для того, чтобы с помощью фаворита Сулы, вольно отпущенника Хрисогона, внести задним числом имя убитого в проскрипционные списки и завладеть его имуществом. Против несколько придурковатого сына Росцы, который был его законным наследником, Они возбудили обвинение в отцеубийстве. Дело было нелегким. Нормальные уголовные суды были только что восстановлены, и общественное мнение требовало строгих приговоров. Кроме того, в исходе процесса было заинтересовано столь влиятельное лицо, как Хрисогон. Ни один из известных ораторов не брал на себя защиты обвиняемого. Для молодого Цицерона представился удобный случай приобрести адвокатскую известность. Он разоблачил темные махинации Хрисагона и показал, что убийство, вероятнее всего, было совершено теми самыми людьми, которые затем извлекли из этого выгоду. Вместе с тем, не затрагивая лично Сулы, он дал сдержанную, но сильную критику Суланского режима. Обвиняемый был оправдан. После смелого выступления в деле Росцея пребывание в Риме могло казаться для Цицерона небезопасным. В следующем году он отправляется вместе с братом Квинтом в длительное путешествие по Греции и Малой Азии, используя это время для пополнения своего риторического и философского образования. Огромное впечатление произвели на него Афины, город, в котором куда ни ступишь, попадаешь на историческое место. Он слушал здесь Антиоха Аскалонского, преемника Филона по руководству Новой Академии. Большое значение для формирования Цицерона, как стилиста, имело пребывание на Родосе и занятие у известного родосского учителя красноречия Аполлония Молуна, с которым Цицерон имел возможность познакомиться еще в Риме. Демократический Родос был единственным из эллинистических государств, где сохранялось политическое красноречие, и родосская ораторская школа занималась серединное место между азианцами и аттекистами. Цицерону пришлось здесь переучиваться для того, чтобы отойти от азианских привычек в стиле и ораторской манере. «После двух лет», — пишет он впоследствии в трактате Брут, «я вернулся не только более изощренным, но почти совершенно изменившимся». Адвокатская деятельность Цицерона по возвращении в Рим 79 год сделала его имя широко известным, и по мере того, как он достигал минимального возраста, предписываемого законом для занятия государственных должностей, его на эти должности избирали. Страница 116. Избранный в 76 году на должность квестора по финансовому ведомству, он провел 75 год в провинции Сицилии. Я оставил своим личным бескорыстием хорошую память у провинциалов. Когда сицилийцы в конце 71 -го года пожелали возбудить судебный процесс против наместника Верреса, разграбившего их провинцию, они обратились к Цицерону с просьбой выступить обвинителем. Здесь опять предстояло громкое политическое дело. который должно было разбираться в двух сессиях в начале 70-х годов. Хотя судьи принадлежали к сенатскому сословию, и защитником Верреса был знаменитый Гортенсий, обвинительный материал, собранный Цицероном, оказался настолько внушительным, что Веррос уже после первой сессии предпочел не доводить дело до окончательного судоговорения и воспользовался правом римского гражданина уйти в добровольное изгнание. Сацерон, однако, опубликовал свой материал в форме пяти речей против Вереса, как бы предназначенных для второй, в действительности не состоявшейся, сессии, и издал их вместе с двумя речами, произнесенными во время предварительной стадии процесса. Обращенные своим острием против олигархии оптиматов, речи эти дают исключительно яркую картину хищнического управления провинциями, произвола всесильных наместников, круговой поруки внутри римской знати. Разложившемуся нобелитету Цицерон противопоставляет талантливых и энергичных новых людей. В усиленном подчеркивании этого последнего момента ясно видны и личные мотивы, руководившие честолюбивым автором. Ко времени опубликования речей против Вереса Демократической партии удалось провести некоторые реформы, восстанавливавшие доссуланский государственный строй. Но Цицерон отнюдь не был демократом, и в господстве Сената его больше всего тревожила замкнутость нобилитета, уже в течение нескольких десятилетий не допускавшего ни одного нового человека к высшим должностям. Против оптиматов направлена и первая политическая речь Цицерона. произнесенные уже не на суде, а в Народном собрании в 1966 году, когда автор занимал должность претора, руководителя судебного ведомства. Дело шло о предоставлении Помпею чрезвычайных полномочий для войны в Малой Азии. Аристократия опасалась подобных полномочий, но они соответствовали пожеланиям всадничества, заинтересованного в финансовых операциях на Востоке. В речи А назначение Гнея Помпея полководцем Цицерон поддерживал таким образом финансовых дельцов, но это один из последних актов его оппозиции по отношению к нобилитету. Радикализация масс, которые выдвинули требования новых земельных наделов и отмена долговых обязательств, толкала его в консервативный лагерь. Целью его политики становится создание блока между сенатом и всадниками, согласие сословий. В этой обстановке популярная фигура Цицерона оказывается подходящей ширмой для знати. При поддержке нобилитета он избирается консулом на неспокойный 63 год, неуклонно защищает интересы собственников и за подавление так называемого «заговора Катерины» получает прозвание «отца Отечества». Личная роль Цицерона в событиях его консулата – безмерно преувеличенное им самим. В последующих произведениях он постоянно возвращается к своим заслугам 1963 года с самохвальством, необычным даже для весьма снисходительных, на этот счет, античных нравов. Он ищет историков и поэтов, которые описывали бы его деяния, а затем, не найдя для себя достойных прославителей, сам сочиняет поэмы о своем консульстве и о своем времени. Поэмы эти до нас не дошли, и их почти никто не цитирует, кроме самого автора. Страница 317. Из речей, произнесенных Цицероном в должности консула, наибольшей известностью пользуются четыре речи против Катилины. Цицерон на некоторое время сделался одним из влиятельнейших людей Рима. Но это продолжалось недолго. Фактическое господство вскоре перешло к триумвирам, Помпею, Цезарю и Крассу. И Цицерону стало грозить опасное обвинение в незаконной казни некоторых сторонников Катерины. Он растерялся и, не получив достаточной поддержки от своих новых друзей из стана оптиматов, отправился в 1958 году в изгнание. Его письма этого времени свидетельствуют о полном упадке духа. Правда, уже в 1957 году последовало возвращение в Рим Но триумвиры дали на это свое согласие лишь при условии, что Цицерон не будет противодействовать их планам. Речь за Сестия начала 1956 года еще была своего рода политическим манифестом, в котором автор изъяснял свои симпатии к умеренным оптиматам и к традиционному государственному устройству. Но эта речь вызвала неудовольствие Помпея и Цезаря. Свобода Цицерона оказалась стесненной. «Если я говорю о государственных делах то, что должно», пишет он в апреле 56 -го года своему другу Аттику, «меня считают помешанным, если то, что нужно, раболепным, если молчу, пригнетенным и пленником. В интимных письмах Цицерон открыто признает полное крушение своих политических планов. В адвокатской деятельности ближайших лет Он оказывается по существу орудием в руках триумвиров, защитником их агентов на судебных процессах. С жаром отдается он литературной работе, которая предоставляла ему большие свободы и давала возможность хоть несколько оправдаться перед общественным мнением. Так, в большом диалоге об ораторе, 1955 год, несмотря на сравнительную отдаленность темы от современных вопросов, политические установки автора дают себя чувствовать на каждом шагу. В 54 году Цицерон начинает работать над трактатом о государстве, в котором прославляется римский государственный строй. Причину его упадка автор видит в моральном разложении знати и рисует не без элементов автопортрета образ идеального деятеля аристократической республики. Выпустить этот трактат в свет Цицерон решился только в 51 году, когда окончательно наметился союз Помпея с нобилитетом. В 1951 году Цицерон был отправлен проконсулом в провинцию Киликию в Малой Азии. На этом посту он проявил такое же бескорыстие, как в свое время в Сицилии, и сумел приобрести известную популярность в войске. После победы над несколькими горными племенами воины провозгласили его императором, почетный титул присуждавшийся римскому полководцу после крупного военного успеха. В Италию он вернулся в конце 50-го года, накануне разрыва между Цезарем и Помпеем и Гражданской войны. И та и другая страна желали привлечь его в свои ряды. Цицерон долго колебался. После неудачных попыток посредничества между враждующими партиями присоединился к оптиматам и уехал в Грецию к Помпею. Хотя лично не доверял ему и не верил в успех его дела. Поражение Помпея при Фарсале 9 августа 48 года побудило Цицерона отказаться от дальнейшей борьбы. Он отплыл обратно в Италию, и Цезарь легко примирился с ним. Однако в годы диктатуры Цезаря политическая деятельность была для Цицерона закрыта. Он лишь изредка выступал с речами перед Цезарем в пользу бывших помпиянцев. Очень велика зато литературная продуктивность этих лет. В римской прозе стал распространяться так называемый аттикастический стиль. К новому направлению принадлежали многие молодые друзья Цицерона, в том числе Брут, будущий убийца Цезаря. В полемике с аттикистами посвящены риторические трактаты: Брут, излагающий историю римского красноречия, и Оратор о совершенстве стиля. Страница 318. За риторическими произведениями последовал ряд философских трактатов. Римская литература почти не имела еще художественной философской прозы, и Цицерон поставил себе целью заполнить этот пробел. В короткий срок он выпускает целую серию произведений, охватывающих различные вопросы теории познания, метафизики и этики, и знакомящих римскую публику с важнейшими направлениями эллинистической философии. После убийства Цезаря 15 марта 44 года для Цицерона снова наступил период политической активности. Став во главе сенатской партии, он вел активную и одно время успешную борьбу против Антония, считавшего себя преемником Цезаря, и поддерживал в противовес ему племянника Цезаря Актавиана. Литературным памятником этой борьбы остались филиппики против Антония. получившие свое заглавие от речей Демосфена против Филиппа. 14 речей, написанных с большой силой и страстностью, представляют собой последний значительный документ римского республиканизма. Когда Октавиан примирился с Антонием и вступил с ним в союз, так называемый второй триумвират, Цицерон по категорическому требованию Антония был внесен в первый же проскрипционный список. 7 декабря 43 -го года агенты Антония настигли Цицерона и убили его. Антоний распорядился выставить отрубленную голову Цицерона на ораторской трибуне Римского форума. В своей государственной деятельности Цицерон был неудачлив и недальновиден. К исторической обреченности его промежуточной соглашательской позиции в гражданской войне Рима присоединялась и личная непригодность руководящей политической роли, на которую он всегда претендовал. Нерешительный в самые ответственные моменты, безмерно тщеславный и легко поддающийся временным настроениям, он часто терял чувство политической реальности и плохо разбирался в людях. Налет отвлеченного доктринерства характерен для всего его мировоззрения. В своих теоретических трудах, Цицерон выступает как последний представитель идеологии лучших времен античного общества. Он оптимистически расценивает возможности человеческой природы и считает всестороннее развитие индивида благодетельным для общества. По убеждению Цицерона, полисная гражданственность вполне совместима с широкой самостоятельностью отдельного гражданина. И именно это убеждение, несколько несвоевременное для его эпохи, вызвала огромный интерес ко взглядам Цицерона у идеологов Ренессанса и Просвещения. Цицерон был одним из образованнейших людей своего времени, но он не был самостоятельным мыслителем. Да и сам не приписывал себе философской оригинальности. Он признавал свои трактаты компиляциями, в которых ему принадлежит только стилистическое оформление. Философские и риторические произведения его чаще всего имеют диалогическую форму и построены по типу аристотелевских диалогов. Инсценировке диалога обычно предшествует авторское введение, разъясняющее задачи трактата. Изложение противоположных точек зрения дается в форме больших связных речей. Действие перенесено в римскую обстановку персонажа, Диалога либо фигуры с круга, либо деятели начала первого века, иногда сам Цицерон и его друзья. В философских трактатах нередко излагаются взгляды различных школ. Выступает эпикуреец, стоик, наконец, приверженец академии, которой причислял себя сам автор. Впрочем, Цицерон не является последовательным сторонником какой-либо философской системы. Он эклектик, Эклектические тенденции, свойственные многим направлениям греческой философии II-1 веков, проявляются у Цицерона в еще более сильной степени, чем у его греческих учителей. Страница 319. Следуя новой академии в теоретических вопросах, он приближается к стоикам, особенно к паннетию в области практической этики. Резко отрицательные позиции наблюдается только по отношению к философии Эпикура. Здесь обнаруживается и враждебность идеалиста, платоника к материалистической философии, и антипатия римского государственного деятеля к политичному учению. Поскольку оригинальные произведения эллинистических мыслителей почти все утеряны, пересказы Цицерона во многих случаях основной или даже единственный источник – для ознакомления с трактовкой различных философских проблем в отдельных школах, а по легкости изложения и изяществу стиля он, разумеется, далеко оставляет за собой профессиональных философов эллинизма. Немаловажной заслугой Цицерона является также создание философской терминологии на латинском языке. Для римской философской прозы было чрезвычайно благоприятным, что у колыбели ее стоял такой стилист, как Цицерон. В теории познания Цицерон принимает скептические взгляды Академии, отвергает достоверность знаний и считая, что приходится довольствоваться только вероятными решениями вопросов, так называемый пробабилизм. Пробабилис вероятный. Эта установка освобождает от необходимости строго следовать какому-нибудь учению и открывает широкие эклектические возможности. На практике скептицизм обращается в консерватизм. Так, например, в вопросах о богах, трактат о природе богов, Цицерон опровергает доказательства существования богов, проводившиеся эпикурейцами и стоиками, но дает своим выводам не атеистическую, а только агностическую формулировку: существует ли боги неизвестно, но государственную религию необходимо охранять. Характерно, что представителем скептической точки зрения является у Цицерона член Верховной жреческой коллегии понтификов. Для идеологических основ рабовладельческого общества теоретическое сомнение не представляет ни малейшей опасности. Один практический вывод все же вытекает отсюда – «добродетель не от богов, она – собственность человека».